Глава 5. О том, что Творец достоин хвалы во всяком виде и образе природы. Итак, все природы, поскольку существуют и потому имеют свою меру, свой вид и некоторое взаимное согласие между собой, истинно добры, и, находясь там, где должны быть в порядке природы, они сохраняют свое бытие в той мере, в какой оно ими получено. Не получив же бытия вечного, переходят сообразно с пользой и изменением тех тварей, которым подчиняются по законам Творца в лучшее или худшее состояние, стремясь по божественному промышлению к тому концу, который указан им в системе уравнения Вселенной. Так что и такое повреждение — которая приводит изменяемые смертные природы к гибели, не уничтожает их бытия, которое они имели прежде, в такой степени, чтобы отсюда не могло произойти то, что должно быть. А если это так, то Бог, обладающий высочайшим бытием и создавший всякую сущность, не имеющую высочайшего бытия, потому что и не должно быть равным ему то, что создано из ничего, и что никоим образом не могло бы быть, если бы не было создано им. Не должен порицаться за встречающиеся какие-либо недостатки, но должен восхваляться при рассмотрении всякого естества. Глава 6 Что служит причиной блаженства добрых ангелов и какая причина злополучия ангелов злых? Поэтому истинной причиной блаженства добрых ангелов служит то, что они прилепляются к тому, кто обладает высочайшим бытием. А если искать причину злополучия злых ангелов, она на деле окажется тем, что, отвратившись от обладающего высочайшим бытием, они обратились к самим себе, не имеющим высшего бытия. А как назвать этот порог как не негордыней? «Ибо начало греха — гордыня» — Сирах, глава 10, стих 15. «Они не захотели сохранить у него силу свою» — Псалом 58, стих 10. «И вот вместо того, чтобы в большей мере иметь бытие, если бы они были преданы ему, обладающему высочайшим бытием, они, предпочитая ему себя, предпочли то, что обладает бытием в меньшей мере». Вот что составляет первое умоление, первое оскудение и первый порог той природы, которая сотворена так, что, хотя не имеет высочайшего бытия, однако для приобретения блаженства могла пользоваться имеющим высочайшее бытие. Отвратившись же от последнего, она, хотя и не превратилась в ничто, но стала иметь бытие в меньшей мере, почему и сделалась несчастной. Если же начать доискиваться причины, по которой произошла злая воля, то не найдется ни одной. Ибо что делает волю злой, когда она же и совершает злое дело? Злая воля служит причиной злых деяний, причин же для злой воли не существует. Ибо если бы таковая существовала, она или имела бы какую-либо волю, или нет, Если бы имела, то имела бы или добрую, или злую. Если добрую, то как бы произвела злую? Ведь в этом бы случае добрая воля была бы причиной греха, что нелепо. Если же производящая злую волю само имеет злую волю, то что тогда произвело эту последнюю? В чем же тогда причина первой злой воли? Ведь не может же первая злая воля быть произведена другой злой волей, которая предшествовала бы первой. Если ответят, что она ничем не была произведена и бы существовала всегда, то спрошу, в какой природе? Если ни в какой, то ее не было вовсе, а если в какой-то, то портила и разрушала ее, причиняла вред и лишала добра. Поэтому злая воля не могла быть в злой природе, но только в доброй, причем в изменяемой, ибо только изменяемый и может вредить порог. Ибо если бы не вредил, то и не был бы пороком, а значит, и нельзя было бы сказать, что речь идет о злой воле. Далее, если он вредил, то вредил, конечно, путем лишения или умоления добра. Следовательно, злая воля не могла быть вечной, в том, в чем предварительно было природное добро, которого злая воля могла лишить через причинение вреда. Но если таким образом она не была вечной, то спрашивается, кто ее произвел. Остается допустить, что злую волю произвело то, в чем не было никакой воли. Опять же спрошу, это последнее, выше ли первой, или ниже, или равно ей? Если выше, то и лучше. Каким же тогда образом оно лишено воли, когда не только должно обладать ею, но и, как высшее, обладать волей более доброй? То же следует сказать и о равном. Остается предположить, что оно ниже, в чем нет никакой воли, и что оно и произвело злую волю в ангельской природе, которая первой согрешила. Но так как и само это низшее, пускай бы это было и самое последнее из земного, составляет природу и сущность, то и оно должно быть добрым, имеющим меру и вид в своем роде и порядке. Итак, каким образом что-либо доброе может производить злую волю? Как говорю, добро может быть причиной зла. Ибо когда воля, оставив высшее, обращается к низшему, Она делается злой не потому, что обратилась к злу, но потому, что само ее обращение имеет превратное свойство. Поэтому не что-либо низшее сделало волю злой, но сама воля, сделавшись злой, превратно и беспорядочно обратилась к низшему. Если двое, чьи плоти дух находятся в одинаковом состоянии, обращают внимание на красоту какого-нибудь тела, и один из них склоняется к непозволительному наслаждению, а другой непоколебимо сохраняет свою целомодренную волю. То в чем же виновно красивое тело? Или, быть может, виновата плоть согрешившего? Но чем она хуже плоти другого? Или виновен дух, но почему не в обоих? Разве сказать, что один из них поддался искушению злого духа, согласившись с ним, как бы против своей воли. В таком случае спрошу, что произвело в нем это согласие, эту злую волю? Для большей ясности представим, что оба подверглись искушению, но один поддался, а другой устоял. Какой вывод следует из этого, как не тот, что один захотел лишиться целомудрия, а другой Нет. А почему, как не по собственной воле, тем более, что состояние тела и духа у них изначально было одинаковым? Глаза обоих одинаково видели, дух обоих равно подвергался искушению. Желающие знать, что сделала волю одного из них злой, не находят ничего. Если сказать, что он сам и сделал ее злой, то чем он сам был до того, как недоброй природой творцом которой был Бог, неизменяемое благо. Тот, кто утверждает, что, поддавшийся искушению, сам создал в себе злую волю, потому что прежде злой воли он был, безусловно, добр, тот пусть спросит себя, почему он сделал ее таковой, потому ли, что она природа, или потому, что она из ничего». И тогда он поймет, что злая воля появилась не потому, что она природа, а потому, что природа ее создана из ничего. Если бы природа была причиной злой воли, то мы вынуждены были бы признать, что от добра происходит зло, и что добро — причина зла, коль скоро добрая природа производит злую волю. Но как может добрая природа произвести злую волю, прежде чем у нее самой появится злая воля.